Ольга Есаулкова. Артефакт. «Здесь стежочек, тут стежочек, и получится щеночек!» Напевает мама, целует Катюшу в нежную мягкую щеку и аккуратно направляет Катюшину ручку, в которой между большим и указательным пальцем крепко зажата тонкая острая иголка с ниткой. Пуговицы, глазки, ошейник. Как из сказки. Мама ничуть не преувеличивает просказку. Старый мамин ремешок от платья, ярко-красный, с крошечной витиеватой бронзовой пряжкой укоротили и кончик треугольником подрезали. А тетя Лида с барского плеча, а вернее со своих ушей, отдала шикарные клипсы из зеленого чешского стекла. Катя пришьет камни к ремешку, и будут они сиять, будто изумруды на царском собачьем ошейнике колье. Катя пыхтит, высовывает язык от усердия и протыкает иглой неподатливый, жестковатый искусственный мех цвета чебурашки. Раньше это была ее шубка, но Катя выросла, и она ей больше не нужна. Ей очень нужна собака. Вот только настоящая она, оказывается, и мечтать не может. Потому что папа болеет, а у него может быть, как сказала мама, реакция на собачью шерсть. Что значит реакция? Катя не стала спрашивать. Ясно, что ничего хорошего. Папа почти все время лежит, и Катя приносит ему свежие газеты, а еще холодный квас, за которым ходит с бидончиком к желтой бочке, стоящей у магазина на торговом пятачке. Иногда папе становится совсем плохо, и Кате кажется, что вокруг него гаснет свет, будто кто-то накидывает на папу темное покрывало, как на птицу в клетке. И тогда приезжают строгие мрачные врачи и увозят его. И всякий раз Катя кажется, что он не вернется домой. Останется где-то под этим покрывалом, и никто его уже не найдет. Ни мама, ни Катя. Однажды, пока ехала скорая, Катя взяла иголку и нитки и пришила одеяло, под которым папа лежал, к простыне чтобы папу не увезли. Мама очень ругалась, а доктора негодовали и бронились, брызгая слюнями, но отца оставили дома. Катя была счастлива тот месяц рядом с ним, немного повеселевшим и даже пытающимся ходить. Но потом ему снова стало хуже, и мама выгнала Катю на улицу, чтобы не мешалась и не творила всякую дичь. Папа умер в больнице спустя неделю, так и не вернувшись домой. А после его похорон? Нет, не сразу, конечно, прошло какое-то время. Мама посмотрела на самодельного, коричневого, плюшевого щенка в Катиных руках Искривившись от боли и неизбывного горя, Искривившись от боли и неизбывного горя, предложила Кате. «Давай заведем, хочешь?» «Миши больше нет, так пусть будет собака». Катя прижала к себе ириску и, уткнувшись мокрым лицом в ее плюшевую коричневую шерстку, отрицательно замотала головой и замычала. «Она не хотела собаку вместо папы». Катя закончила строчить подол ярко-розового платья и, подняв взгляд, увидела в окно, к которому вплотную был приставлен ее рабочий стол, как на парковке остановился белый кадиллак. Из водительской двери, медленно и, как всегда, неуклюже выбралась Жанна. Она беззвучно материла кого-то алыми губами. Черные короткостриженные волосы ежом дикобразом топорщились на майском ветру который поднимал пульс асфальта и обещал вскоре принести тучи, чтобы они разразились грозой над чудоморском, уже хватившим знойной духоты полной грудью. Катя испуганным зайцем метнулась к одному из манекенов, резкими движениями стянула с него свое черное-синее торочкой похоронное платье, затолкала в сумочку и, шумно выдохнув, потыкала кнопки пульта от кондиционера, чтобы сделать воздух потеплее, но нагреться он так и не успел. «И дрить, Катерина, свет великая. Я аж сколько раз говорила, что от такого холода у нас ведьмины глаза подохнут ко всем чертям». Сердито повысила Жанна свой низкий скрипотцой голос. «Я только на несколько минут сделала похолоднее, Жанна Леопольдовна. Простите, пожалуйста». Пробормотала Катя, не оборачиваясь, и, чувствуя подкатывающий кашель, схватила платок и крепко прижала ко рту, глухо ухая и содрогаясь спиной. И не только на глаза Качурица, но и ты, похоже, тоже, — прошипела Жанна. «Дур какая-то, дохает, как конь, а всё равно врубает кондей. Самоубийца, что ли, а? Катя помотала головой и сглотнула, сдерживая рвавшийся наружу кашель. Те несколько минут холода не помогли, и жар по-прежнему накатывал на нее огненными волнами и не давал дышать. Снова скачки температуры тела, кашель усилился. Привычно и хладнокровно отметила про себя Катя и поставила мысленную галочку в воображаемом дневнике наблюдений. Пока все симптомы совпадали. Вот только о том, какая болезнь так себя проявляет, ни Жанни, ни кому-то другому Катя так и не рассказала. А зачем? Начнут уговаривать, увещевать, жалеть. Это все ни к чему. Кате нет места в этой жизни. «Что у нас сегодня?» Протрубила Жанна, и Катя обернулась к ней, одновременно собирая свои пружинистые мелкие рыжие кудри в хост и усмиряя их крепкой черной резинкой. Никакие заколки не могли справиться с огненным безумством на ее голове. Немного жаль, что скоро этот огонь сгорит и потухнет вместе с ней. Но хватит уже об этом, сколько можно. Жанна плюхнулась, стоящее в самом центре зала ателье глубокое синее кресло на пышных подлокотниках которого сияли вышитые золотом солнце и луна и задымила тонкой ментоловой сигаретой. Кресло было совсем невысоким, но босые ноги Жанны едва доставали до пола. Жаннины черные атласные лодочки с длинными носами и огромными шелковыми ярко-розовыми бантами валялись рядом. «Так и шо у нас?» Пыхнула Жанна и мелко застучала указательным пальцем по сигарете над бронзовой пепельницей в виде головы льва. Светлана Арнольдовна Бехтерева, двадцать восемь лет, скорпион, грядет празднование годовщины отношений с ее мужчиной. Она хочет получить от него предложение руки и сердца, но он не единожды говорил ей, что к браку не готов. А надо, чтобы и захотел, и сделал. Платье для торжества я уже шила, осталась только ваша ритуальная часть. Катя с любовью оглядела платье и серебристо-розоватой, словно переходящий в сумерки летний закат органзы размещенное в центре тройного круга из разнокалиберных зеркал, составленных в шахматном порядке и создающих многомерные многоуровневые коридоры, в которых оно многократно отражалось, множилось и преображалось, изменяя цвет. Так, в самом большом овальном зеркале в чёрной раме платье выглядело ярко-синим, а в небольшом прямоугольном зеркале, подернутом морозным иньем и покачивающемся на кривой тонкой ноге, солнечно-рыжим. Жанна хмыкнула и снова пыхнула сигаретой. Ведьмин глаз добавь. И через три часа, и...» Жанна глянула на высокую дубовую колонну часов с маятником, стоящую в правой части зала в гостевой зоне. «И тридцать минут ровно, ко мне в ритуальную». Часы тикали важные и медленно, словно бы с намеренной тяжкой заполняя звучанием времени все пространство. Катя долго привыкала к этому звуку. А потом, когда подумала, что часы отмеряют и остаток ее дней, прислушивалась к нему с мазохистским щемящим чувством безысходности. Катя подошла к огромной стеклянной колбе, где копошилась и летала добрая сотня ведьменных глаз, тяжелые гудящие, похожие на майских жуков тельца с синим зрачком в центре спины и с длинными стрекозьями прозрачно голубоватыми крыльями. Катя со щелчком откупорила и откинула тяжелую фаянсовую крышку, и потрёпанным марлевым сачком, побитым тысячи ведьминых глаз, пытавшихся выбраться из неволи, зачерпнула одно из существ, повернулась к манекену, стоящему в зеркалах, и быстрым движением метателя молота отправила глаз прямо на грудку платья. Ведьмин глаз коснулся ткани и в одно мгновение расплющился, расплылся, превращаясь в чернильное пятно, растущее и стекающее во все стороны. А спустя пару секунд превратился в черный клубок то ли дыма, то ли пара и исчез, не оставив и следа на нежной органзе. Защита от порчи и зла поставлена, отрапортовала Катя. «И еще, требовательно щелкнула пальцами Жанна, словно подзывая официанта. Еще Марина Георгиевна Шавлинская, 34 года дева. Послезавтра у нее суд с будущим бывшим мужем. Муж при власти обещает отнять детей, имущество и оставить клиентку ни с чем во всех смыслах слова. Заказ срочный, платье в работе. Завтра утром будет готово к ритуалу». «Ясно», — сказала Жанна и жестом руки показала куда-то вниз. Катя подошла к ней, присела на корточки и одну за другой отработанными движениями втиснула в туфли перекошенные, стянутые и перетянутые следами ожогов на ступни. На клиенток надо хоть. Хоть рот завязывай, мне все равно. Или я сама тебе его завяжу, сказала Жанна и оскалисто улыбнулась. Эта улыбка не могла обмануть Катю, потому что она точно знала. Жанна не шутит. Часы торжественно и гордо пробили полночь. Катя потянулась и зевнула, выдохнув устало львиное Арр, отчего закашлялась удушливо и хрипло. Равнодушно отметила про себя усиливающийся боль в груди и затылке: Все нормально, все идет своим чередом к неизбежному концу. Платье для Марины было почти готово. Катя корпела над ним весь день, по ходу дела дважды изменив длину рукава, начав с длинного, закрывающего верхнюю часть ладони, укоротив до трех четвертей, и, наконец, во всех убрала. Пусть плечи и грудь клиентки прикрывает тончайший полушерстяной палантин. Он покажет Марину беззащитной и нежной, если будет слегка спадать с обнаженных худых рук. Но в случае жарких споров и необходимости показать силу, она снимет его, Я вид публики, закованный в корсет, словно Влад и Бюст, воительница и львица. Такая будет защищать на предстоящем суде свое потомство любой ценой. Катя уже открыла приложение в смартфоне, чтобы вызвать такси до дома, когда раздался громкий, нетерпеливый стук в дверь ателье и тут же вслед за ним зычный женский голос даже не прокричал, а скорее громко пропел. Катюша! Катя узнала голос. Лиду, мамину сестру, Катя не видела примерно год. Как же она нашла ее тут? Катя никому из родных не говорила о своем новом месте работы. Катя распахнула дверь, но из ночной прохлады, пахнущей озоном и надвигающейся грозой, о чем сообщила и сверкнувшая на горизонте белесая молния, появилась не Лида, а маленькая коричневая собачка с не слишком короткой взъерошенной шерстью, лохматой челкой и небольшим подвижным хвостом. Катя шалела отступила, пропуская в помещение неожиданную гостью, и та, мелко пыхтя и тонко поскуливая, закружилась около Кати, а затем встала передними лапами на ее ноги и жарко и влажно лизнула Катину руку. Катя замерла и сглотнула, унимая участившееся сердцебиение, не понимая еще, отчего так зашлось сердце и защипало глаза. А потом на собачьей шее в густой коричневой шерсти мелькнул ярко-красный ошейник с блестящими вставками зеленых стразов. Катя ахнула. «Да чего же собачка похожа на ее плюшевого несбывшегося щенка?» Катя прижала сложенные лодочкой ладони к груди, как раньше в детстве прижимала к себе Ириску, и ей вдруг стало легче дышать. Словно вечерний воздух наполнил не только ателье, но и ее легкие, расправил их и унял боль. Жаль, что когда-то в переездах Ириска бесследно пропала, и Катя жутко по ней горевала, но новую мастерить не стала. Равноценной замены все равно не получится. Тем временем собака устремилась было вглубь помещения, но зычный голос ее остановил. «Лота, стоять! Сидеть!» И собачка покорно уселась, уставившись на манекены, вешалки с платьями, полки с рулонами тканей и с особенным вниманием на склянку с копошащимися ведьмиными глазами. «Привет, Катюшонок!» В дверь, наконец, зашла Лида. Стройная, высокая, белокурая, в льняной светлой рубашке, джинсовом комбинезоне и с абсолютно невероятных размеров холщовой сумкой на плече. Катя не успела даже ничего ответить, потому что Лида затараторила быстрее, чем Катина швейная машинка. «Катюш, мне правда некогда объяснять, но в двух словах. Я завтра улетаю в ретрит на Гоа. Понимаешь, совершенно невероятный шанс выпал. Наставником моим будет сам Ислари Нуах. «Это такое везение, такое везение! На сборы у меня несколько часов. За лоточкой присмотри, пожалуйста. Она хорошая, послушная. Главное, вовремя кормить, гулять и немного общаться. Все, никаких проблем. Правда, она чудо». «Чудо — не то слово. Чудо чудесное. Вот, только Катя не может. Сколько там сказала Лида? Месяц? А если у нее нет этого времени?» Судя по прогнозам месяц это очень оптимистичный срок. Рассказать правду, но это нарушит планы Лиды, внесет сумбуры в ее жизнь и в остатки Катины. Да и потом, если у нее так и не случилось с собаки, почему бы напоследок хоть на короткий срок не обрести ее? Завести щенка было бы чистым безумием, но взрослую собаку взять на передержку. Риски минимальные. Лида, я постараюсь, но я не уверена, что смогу. «У меня никогда не было собаки, я не знаю, как с ней обращаться». «Полный ноль», — все еще нерешительно промямлила Катя. «Ерунду не неси», — фыркнула Лида и улыбнулась, уже понимая, что добилась своего. Дон твори. вот вещички-лоточки». Лида сбросила с плеча на пол сумку, и та тяжело грохотнула. «А инструкцию я тебе по пути в аэропорт в мессенджере наговорю». «Кстати, позже дозвониться мне ты не сможешь, на ретрите запрещены телефоны. Я тебе пришлю номер организаторов, но им ты звонит только в случае, если умирать надумаешь. Ладно, Кать, по другим глупостям даже не тревожь. Все, адьес». Лидия чмокнула Катю в щеку и крепко обняла. От Лиды пахло, как всегда, свежо и зелено. Травяным чаем, бергамотом и утренним воздухом. Катя зажмурилась, стараясь впитать и запомнить этот родной аромат. Дверь за Лидией захлопнулась. Катиным ногам подошла Лота, села и, склонив косматую голову на левый бок, пристально и выжидательно посмотрела на Катю. Катя глубоко и спокойно вздохнула, не закашлившись против обыкновения, и улыбнулась Лоте, разглядывая маленький черный блестящий нос и внимательные глаза. Наклонившись, она ласково и нежно потрепала Лоту по голове. Ну что, собаченька, видимо, будем как-то вместе жить, выживать. По крайней мере, насколько меня хватит. Два месяца назад. Нихочкинская лимфома поддается лечению, Катерина Михайловна. Семен Сергеевич несколько раз звучно пощелкал кнопкой на металлической шариковой ручке и добавил. Даже на четвертой стадии. Процент выживаемости достаточно высокий и внушающий оптимизм. Вы меня слышите? Катя оторвалась от разглядывания линий на своей левой ладони, медленно подняла голову, посмотрела в отечное с горбатым большекрылым носом и выпуклыми круглыми глазами лицо доктора и, приподняв беличьи пушистые брови, самодовольно ухмыльнулась. «Нет никакого смысла в лечении». Катя вдруг резко приподнялась над столом, придвинулась почти вплотную к доктору и перешла на заговорщицкий шепот, словно договаривалась с подельником о преступлении. «Все абсолютно правильно, понимаете? Так надо, так и должно быть. И ничего с этим не поделаешь». «Но, Катерина Михайловна...» Семен Сергеевич развел руками и растопырил пальцы, позабыв о том, что в одной из них держал ручку, и она упала и звонко ударилась о кафельный пол. Катя вздрогнула и, будто очнувшись, быстро поднялась, хватая с подлокотника стула свою сумку, подготавливая путь к отходу и боясь, что ее отговорят, и тогда все станет еще труднее и хуже. Я не буду лечиться, Семен Сергеевич. Катенька, зачем вы так? Доктор посмотрел на Катю с какой-то даже не отцовской а материнской нежностью и жалостью. Катя не хотела ничего объяснять она знала, что должна умереть и что заслужила именно такую смерть, не быструю и мучительную. Катя получила от Лиды подробнейшую инструкцию по уходу за лотой, словно к новенькой посудомоечной машинке. Катя изучила ее и педантично законспектировала на десяти стандартных страницах убористым почерком с выделением особенно важных пунктов. Однако ни в одном из них не было обозначено, как вести себя и что делать, если собака начнет неустанно выть в коте на отсутствие. При этом взвыли и ее соседки с маленькими детьми, и особенно яростно и непреклонно глухая Изольда Мироновна из квартиры снизу, которая недавно зачем-то решила обзавестись слуховым аппаратом. Теперь она его практически не вынимала из уха, чем изрядно измучила жителей почти всего дома, потому что слышала шум даже из соседнего подъезда, что кто-то списывал на божье чудо, а кто-то — на проделке лукавого. Изольда Мироновна ругалась, вызывала полицию, снова вслушивалась и начинала новый круг вендетты. И ей это доставляло страшное удовольствие, отказаться от которого она не могла бы даже под угрозой смертной казни. А учитывая, что ей осталось и так недолго, даже казнь ей представлялась забавным приключением, которое она не только увидит, но и услышит. Учитывая дьявольский слух глухой Изольды Михайловны, чтобы быть услышанной Лоте, достаточно было быть шепотом. Но Лота силы голоса не пожалела. «Только чур, веди себя хорошо, ладно?» сказала Катя Лоте и поставила ее миски рядом со своим рабочим столом. Лота в ответ тявкнула и засеменила куда-то в сторону ведьминых глаз. Решая взять собаку на работу, Катя выбирала из двух примерно равноценных зол. Вот только Жаннины методы уничтожения противника Катя не вполне себе представляла, а Армагеддон от Изольды Мироновны был очень понятным и гарантированным. Катя достала из пакета лотину бархатную лежанку персикового цвета, положила на пол и провела ладонью по матрасу, поправляя его, как вдруг почувствовала под ним какие-то маленькие твердые предметы, похожие на мелкие камушки или горошины. «Тоже мне, принцесса!» — улыбнулась Катя, извлекая предметы, и улыбка тут же сошла с ее лица. Катя нахмурила лоб и скривила губы, Ощущая звенящую ледяную пустоту в груди и голове. На ее ладони лежали двенадцать темно-синих, кругленьких пуговиц. С ее похоронного платья, которое она не так давно пришивала. Ничего не понимая, Катя перевернула над столом свою сумку и, вытащив платье, развернула его. Чертовщина какая-то, но от пуговиц на грудке платья не осталось и следа ни проколов от иглы, ни хвостов от ниток. Неужели провалы в памяти? Пусть даже и так, но почему и, главное, как все пуговицы до единой оказались в Лотиной лежанке? Но Катя так и не успела ничего придумать. «Это что такое?» — вскрикнула Жанна, вплывая в ателье. Лота, завидев ее, как подкошенная, завалилась на спину, оголив нежный розовый животик с синеватым клеймом в виде восьмерки. «Я спрашиваю, что это?» — повторила Жанна и топнула ногой. Лота вскочила и визгливо затявкала на нее. Катя тоже вскочила и запричитала, торопливо пытаясь объяснить Жанне ситуацию, но Жанна вскинула вверх правую руку с открытой ладонью, отчего Катя с Лотой одномоментно замолкли на полуслове и полулае. «Ничего даже слышать не хочу, ясно?» — жестко и непреклонно произнесла Жанна, как отрезала. Мне глубочайшие до да звезды, какие у тебя проблемы, Катерин, Свет Великая. Я даже так тебе скажу: у тебя пока нет никаких проблем, даже если тебе кажется, что они есть. Но если твоя шавка будет тявкать на клиентов или что-то испортит, они у тебя будут до звезды какие, а это. Жанна с презрением кивнула напряжавшую ушки лоту. Я превращу в кабачок. Точка. Катя покорно кивнула. «Все ясно. Чего уж тут неясного? В кабачок и точка». «А теперь давай платье той клиентке, которая завтра у нас в суд идет. Я готова к ритуалу». «Господи, что происходит?» — сипла и испуганно прошептала Катя, и стаканчик слата задергался в ее руке. «Неужели за десять минут ее отсутствия можно сотворить такое?» Лота лежала на разодранном в клочья судебном платье клиентки Марины и с завидным аппетитом догрызала корсет, казавшийся ранее таким прочным. Лота, наконец, заметила Катю и коротко завиляла хвостом, а потом вдруг поднялась на лапы, изогнула спину и закряхтела. Ее живот и маленькое тельце пошли волнами, и она широко, будто задыхаясь, разявив пасть, изрыгнула из себя какую-то темную массу, а затем прозрачные мерзкие сгустки слизи. «Лоточка, что с тобой?» прошелестела Катя и кинулась к собаке, а Лота судорогаясь в рвотных позывах и хрипя, попыталась отрыгнуть что-то еще, но у нее это не получилось, и она рухнула на изглоданное платье и завалилась на бок, дыша быстро-быстро и сипла. Катя прижала ледяную ладонь ко лбу. Инструкции на такой случай у нее тоже не было. Не сразу, попадая дрожащими пальцами в нужные цифры, она позвонила в ветеринарную клинику, где ей велели срочно привозить собаку. Она попыталась вызвать такси, но все машины оказались заняты. Вечер. Люди возвращаются домой. Катя в отчаянии глухо зарычала, а лота будто в торе ей тихо заскулила. Катя нажимала и нажимала на кнопку вызова, суетливо перемещаясь по ателье и в какой-то момент мимоходом увидела в окне Жаннину машину. Выходит, та уехала сегодня на чужой. За Жанной порой заезжали какие-то мужчины. То один со щегольской бородкой и в любую погоду в костюме тройки, то другой, молодой поджарой с рыжей гривой и голливудской улыбкой. И тут Катю осенила, И она ринулась в Жаннину ритуальную. Ключи от авто лежали себе спокойно на маленьком стеклянном столике, и Катя, секунду подумав, схватила их и зажала в кулачке. Ты же не водишь машину с тех пор, как... Но сейчас ведь другой случай. Она должна спасти собаку. Больше никто не должен погибнуть по ее вине. Год и восемь дней назад. Паша сказал ей, «Садись за руль, не сыв компот». Зачем он так сказал? Она ведь всего-то месяц как права получила. Тем более поехали они в отель в горах, а это серпантин. Но Паша сказал, «Не сыв компот, если что, я подменю». И вот если что случилось, а подменить он уже никак не мог, совсем никак. Это была годовщина их знакомства. Солнечный уикенд, лучший отель, лучший ужин. Паша положил ей руку на голую коленку, торчащую из-под короткого платья, которая задиралась так, что были видны кружевные трусики. Лучшее платье, сшитое Катей для лучшего мужчины. И от этой пашкиной жаркой ладони на коленке Катя разомлела, и тепло в груди растаяло, как пломбир на солнце, и потекло ручейками, обволакивая сердце. А потом Паша ей сказал, "Ну, «Малышастик, слышишь, а я ведь тебя люблю». И Катя перестала слышать и видеть, и замерла. И руки ее, держащие руль, тоже растеклись, будто воск. Она не увидела того грузовика, выезжавшего из-за горного поворота. Она и поворота-то толком не увидела, поэтому и не повернула руль вправо, а надо было. Катя ничего не запомнила после Пашиных слов. Очнулась уже в машине скорой помощи. Паша сказал ей, что любит ее, а она его убила. Грузовик несся прямо на нее. Это она должна была погибнуть, но Паша умер, а на ней не царапины. Врачи только языком цокали, и все говорили про какую-то рубашку, в которой она родилась. А один из докторов и вовсе по большому секрету таинственным полушепотом доверительно рассказал ей, что когда он приехал на место ДТП и заглянул в машину, ему показалось, что на Кате не платье, а самая настоящая металлическая броня, как у средневекового рыцаря. И, мол, эта-то броня и защитила Катю от какой-то там арматурины, которая, по идее, должна была пронзить Кате грудью и укокошить. Наверное, он поддатый был или с похмелья, такое бывает. Ну, вот так он сказал а остальные врачи про рубашку. Паша, выходит, без рубашки родился. И он, голый и беззащитно рожденный, ее любил, а она его убила. А так не должно было быть. Умереть следовало ей, Катя это знала совершенно точно. Оставалось только ждать, когда смерть ее нагонит, как в фильме Пункт назначения, который они как-то с Пашей смотрели, и она пугалась, как ребенок. А Паша смешно повторял про этот треклятый компот. Спустя пару недель ее подобрала Жанна, причем в прямом смысле. Катя стояла на пригородной пустынной автобусной остановке, обозначенной лишь дорожным знаком с давно уже неактуальным расписанием на металлической покоцанной табличке и покосившейся урной, откуда торчали пустые бутылки и поломанный черный зонт, и держала в одной руке тяжеленный короб со швейной машинкой, а в другой — сумку с выкройками, отрезами каких-то тканей и заготовкой ее похоронного платья, эскиз которого она нарисовала в день пашенных похорон. Катю наотмашь хлистал ни с того ни с сего, зарядивший посреди абсолютно солнечного дня жутко холодный, пробирающий до костей ливень. Жанна остановилась рядом с ней на своем белоснежном кадиллаке, чего то абсолютно сухом, словно утиное оперение, опустила пассажирское стекло и, перекрикивая шум дождя, спросила без всякого приветствия. «Вы модельер? Вы швея?» «Что? Да? А почему?» — растерялась Катя. Покачину, Садитесь, я довезу вас до города». «Я мокрая», — извинительно предупредила Катя. «Есть гвозды вам сиденье. «Вода высохнет. Вот если бы вы пылали, хлопот было бы куда больше». По пути Жанна и предложила Кате работать в ее ателье. Кате было все равно, ей хотелось лишь сдохнуть поскорей, но она так и не нашла веских аргументов, чтобы отказываться от Жанниного предложения, раз уж она пока еще жива. Так она начала работать в ателье Артефакт, специализацию которого поняла не сразу, но даже когда поняла, все равно не очень поверила. Магические платья. Пф! Но звучит-то красиво. Жанна она боялась до потери пульса, но во все эти ритуалы и прочее колдовство она до конца не верила. Ей все казалось, что это просто какой-то цирк с конями, зрители которого верят, что это не кони, а пегасы. В конце концов, эффект плацебо и самовнушения никто не отменял. Ну а результаты? Нет, Катя не сильно над этим задумывалась. Тем более о результатах клиенты докладывали самой Жанне, а Кате было достаточно того, что клиенты довольны, а некоторые то и дело приходили снова. Смущали Катю только ведьмины глаза. Как же они растворяются и исчезают на ткани. Но в итоге она решила на это просто забить. Но ну, не суждено ей в этой жизни все познать, да и ладно, невелика беда. Во всей этой работе Катя сосредотачивалась, как шелкопряд, на том единственном, что она умела и любила — прикидывать, придумывать, рисовать, примерять, кроить, шить и создавать удивительные неожиданные детали и клиенты, смотрящие на себя в зеркало, облаченные в готовое платье, всякий раз восхищенно ахали. «Катюша, золото, как это вы дивно так придумали!» или «Ля, какой стиль! Теперь он точно будет моим, а Миленко от зависти сдохнет!» В такие моменты Катя улыбалась, и ей даже на мгновение казалось, что все хорошо, и вся жизнь впереди. Сейчас. Лоти сделали промывание желудка, кололи на всякий случай каких-то лекарств и отпустили. Высокая, фигуристо-стройная, вот бы на нее платье пошить. Ветеринар сказала, что ничего страшного, пищевод оказался чистым, и отчего Лота хрипела и ее стошнила, неясно. Но лучше не давать больше Лоте греть одежду. Последите за собачкой, она у вас, видимо, хулиганка. У вас. Ну да, конечно. Обязательно последим. По пути обратно Катю настигло ледяное и обжигающее чувство стыда и ужаса, отчего пальцы на руках свело так, что ей пришлось приостановиться у какого-то супермаркета, чтобы подышать и унять приступ паники. Изгрызенное платье. Что с ним делать? Марина придет за ним рано утром, а оно уже... Еще не готово, это раз. Если даже Катя успеет его шить снова, нужен повторный ритуал, это два. Если Жанна узнает, кто и что сотворил с платьем, будет кабачок и проблемы до звезды. Это три. Катя посмотрела на лоту, которая сидела на пассажирском переднем сиденье навороченного кадиллака, как хозяйка жизни с такой напыщенной моськой, и куда только девался болезненный вид, что Катя прыснула, потрепала собаку по загривку и ей неожиданно полегчало, стала как-то свободнее и яснее. «Ладно» подумала катя начнем с пункта рас а там посмотрим вновь сшитое платье для марины было готово к полуночи тот же воинственный буталаты орлеанской девы корсет тот же нежный шелковый пояс подчеркивающий тонкую талию тот же невесомый палантин только в этот раз в закатно-розово лиловых тонах Катя так и представляла себе, как в какой-то момент палантин чуть съедет на груди и намекнет на непоколебимое воинственное начало хрупкой на первый взгляд женщины. И тогда все ее противники отступят, уступят и усыплют ее путь благами и дарами. С ведьминым глазом тоже все прошло в штатном режиме, как говорит Жанна. Но вот именно, Жанна. Надо бы рассказать ей все и попросить провести новый ритуал. Катя впала в ступор и ледяная глыба страха и отчаяния образовалась в груди, как только она представила, что может сотворить с ее начальница. Катя не знала, как это будет, но была уверена, что кара Жанны в любом случае будет жутко страшной. Бедная лота. Хотя... Погодите, не надо жертв. Она проверит силу гнева Жанны на себе. А что? Ей терять нечего. Что же произошло? возопит Жанна. «Я курила и уронила окурок на платье», — ответит Катя. «Ты что, куришь?» «Да, недавно закурила, поэтому и кашляю». «Удачно, как с кашлем придумалась. Катя довольно улыбнулась и на этой волне сумасбродства набрала номер Жанны. Катя терпеливо ждала ровно десять гудков, и с каждым из них кураж и легкость таяли, сменяясь мандражом и чувством безысходности. Но начальница так и не взяла трубку и Катя с облегчением нажала отбой. Клиентка все равно получит свое платье, и, по крайней мере, это отсрочит Катину казнь, которая была неизбежна. И в неминуемости казни Катя ничуть не ошибалась. 34 часа спустя. Катя с нежностью смотрела, как Лота еле слышно похрапывала в своей лежанке рядом и иногда подергивала задними лапами, будто куда-то бежала. Катя подняла взгляд к окошку. Вот подъехала Жанна, вывалилась из машины, привычно на что-то выругалась, а вот к ней подбежала женщина. Катя сузила глаза, чтобы рассмотреть, кто это, и сердце ее сбилось и застучало быстрее. Марина что-то бурно говорила и размашисто жестикулировала, словно ставила подписи на воздушных документах, а Жанна серьезно и сосредоточенно кивала в такт ее взмахом, а потом и сама махнула рукой в сторону ателье и вопросительно подняла брови, на что клиентка качнула головой. Жанна обняла Марину, поглаживая и похлопывая по спине, потом отстранила, по-матерински большим пальцем провела по щеке и, переваливаясь и отдуваясь, зашагала к котелье, хмуря брови и сердито двигая губами. Катя вытерла взмокшие ладони от джинсы, закашлялась, отхаркнула в платок мокроту с красноватой кляксой. «Началось кровохарканье», — отметила она. И подошла ко входной двери, прикрыв собой собаку. Дверная ручка зашевелилась, и Катя сжалась, сгорвилась и зажмурила глаза, готовясь принять неизбежное наказание. «Отлично сработано, Катерина», — хрипловато проговорила Жанна. Катя ничего не поняла. «Это какая-то шутка?» Она распахнула глаза и уперлась взглядом прямо в лицо Жанны, которая смотрела на нее так, как глядят на юродивых. «Катерин, ты чего, спишь, что ли, на ходу?» хмыкнула жанна я вот клиентку на улице встретила она прямо после суда примчалась в недоумении и страшном и дети и недвижимости часть бизнеса ей достались хотя судьи были мужем куплены перекуплены говорит что в какой то момент почувствовала себя как это она сказала орлеанской девой да точно так что ты молодец катя вздрогнула и вспыхнула молодец в каком смысле Но спрашивать Кате ничего не стало, тем более начальница ворча Адское пекло, никакого спасу нет, матушки святы!» уже скрылась в ритуальной, и Катя облегченно выдохнула. Стрекот и шум швейной машинки погрузили Катю в привычное состояние, когда все вокруг переставало существовать, и даже ее дыхание становилось глубоким и медленным, словно во сне. Строчка ложилась на ткань так ровно и гладко, что жаль было прерываться, и когда Катя все-таки выключила машинку и обернулась, было уже поздно. Неподалеку от входной двери лота стояла над Катиным похоронным платьем и громко и страшно рычала на него, подняв шерсть на загривке так, что стало похоже на дикобраза и ощерев пасть, с которой длинными тягучими ручьями стекала слюна. Катя ощутила тревогу и подступающую горлу муть, и сердце ее аритмично пропустило несколько ударов. Чтобы унять поднимающийся откуда-то из недр живота страх, Катя раздраженно крикнула собаке «Лота, фу, перестань!» И попыталась сделать шаг к лоти, но ей чего-то это не удалось, будто она наткнулась на невидимую стену, которая в следующий момент отпружинила ее так сильно, что Катя не удержалась на ногах и упала, больно ударившись копчиком о паркет. Она попыталась встать на ноги, но сверху ее будто что-то прижало, не позволяя сделать этого, и Катя так и осталась сидеть на полу. Лота уперлась передними лапами, влив платье, ухватила зубами подол и силой потянула его на себя зло и резко мотая головой из стороны в сторону. Ткань затрещала и поехала. Лота подпрыгнула, подмяла под себя оторванную часть, перехватила подол и снова рванула, раскачивая, растягивая, и разрывая. Катя хотела снова что-то крикнуть Лоте, но крик застрял в горле горячим комом, который медленно провалился в грудь и обжег внутренности. Она немного попятилась и уткнулась задом в ножку стола. Над клочьями растерзанного лотой платья поднялся черный дымный сгусток, который вытянулся вверх и завис в полуметре от пола. Шерсть на спине собаки поднялась еще выше, разделилась надвое и распахнулась вдруг двумя небольшими белыми сияющими крыльями. Лота схватила и потянула рука в платье, и от ткани полетели вверх и в стороны красные и черные брызги, и одновременно с этим раздался раздирающий душу скрипучий виск, словно открыли очень старую, заржавевшую дверь. У Кати не возникло в голове мыслей. Она просто поняла. Это — кричит черный сгусток. Он надувался и увеличивался, а затем сформировался в нечто похожее на голову, И Катя увидела его пустые белые глазницы и открытый вопящий беззубый рот. Сущность метнулась к Кате, искривив рот в жуткой улыбке, но наткнулась на невидимую стену, и рот перекосился от злобы и ярости. Лота потянула второй рукав платья, и тварь взвыла, вытянулась струной до потолка и издала истошный пронзительный крик, настолько высокий и вибрирующий, что Кати немедленно сжала виски и заложила уши. И все же сквозь этот крик Катя каким-то образом все еще слышала неумолкающее рычание Лоты и свой собственный хриплый удушающий кашель, который показался ей чужим а затем наступила абсолютная мертвая тишина катя видела словно в замедленной глухонемой съемке как тварь извивается и бьется о преграду чтобы добраться до кати как лота рвет в клочья платье и как летит во все стороны ее слюна в какой то миг катя почему то обернулась и увидела позади себя жанну жанна держала в правой руке шпагу покрытую морозным инием У левой деревянный скипетр, на конце которого плясали электрические разряды, а ее босые ноги яркими языками облизывал огонь. Катя попыталась ей что-то сказать, но кашель сковал горло и легкие таким плотным кольцом, что она ухватилась руками за шею, пытаясь стянуть с себя эту смертоносную давку. Шпагу из скипетр Жанна скрестила и направила вверх, и огонит ее стоп, поднимаясь, прошел по ногам, позвоночнику, вытянутым рукам, Пыхнул над ней ярким, пылающим шаром, и в этот момент все вокруг замерло и остановилось. Катя не могла пошевелиться. Мысли в голове увязли, словно в болотной жиже, и сквозь эту вязкую, неподвижную, полуявь, полусон, она очень отчетливо услышала у себя в голове голос Жанны. Я остановила время на пару минут. Но и дьявольскую же ты дрянь сотворила в своем магическом суициде. Я сама в шоке, хотя повидала многое на своем веку. Надо как-то аккуратнее что лишить волшебные артефакты. Ты решай давай. И ежели ты решительно настроен надвинуть кони, можешь просто сложить лапки, и тварь тебя добьет. Либо действуй уже, наконец. Значит, эта адская штука хочет ее убить. Ладно еще самой себе смерти желать, но никто и ничто не имеет права решать за нее. Ярость зародилась где-то в области солнечного сплетения, а когда поднялась к горлу, стало невозможно дышать. Ничего-ничего. И если даже лоточка борется за нее, то и Катя за себя сразится. «Как?» — одними губами спросила Катя у Жанны. «А какой твой главный инструмент, ну? Если я подскажу, ничего не получится», — ответил голос. «Инструмент. Какой у нее инструмент?» Тихий голос в голове начинает что-то напевать. И это не голос Жанны. Господи, ничего не слышно. Надо попробовать сделать погромче. Да, вот так подкрутить. Уже гораздо лучше. Здесь стежочек, тут стежочек. И получится щеночек. Поет мама и аккуратно направляет Катину руку, зажатой между большим и указательным пальцами тонкой острой иголкой, Катя кивнула Жанни, и та опустила вниз меч и скипетр. И все вокруг снова пришло в движение, и вновь едва слышно, будто сквозь толстенный слой ваты заверещала и взвилась тварь, а Катя закинула руку назад, нащупав на столе игольницу, беззвучно крикнула «Лота!» Собака схватила оторванный подол платья и ринулась к Кате, но тварь устремилась вниз и обвилась черной змеей вокруг лоты. Катя подползла к невидимой стене и, не сильно на это рассчитывая, дотронулась до вибрирующей материи, но та вдруг поддалась и пропустила кисть руки. Собака замахала и затрепетала крыльями, тварь с раздраженным мулькающим уханьем звилась вверх, и Лота одним рывком дотянулась до Кати, чтобы передать ей добычу. Катя скомкала ткань платья и воткнула первую иглу. Сущность заметалась под самым потолком и заверещала еще громче отчаяний. Катя вонзила следующую, и в центре твари образовалась пульсирующая дыра, из которой потекла густая черная жижа. Катя продолжала вонзать иглы одну за другой, а от сущности отлетали и, вспыхивая, сгорали клочки черноты, чтобы вскоре оставшиеся частицы взорвались и разлетелись, как пыль на дороге, поднятая ураганом. И тут же мир снова наполнился живыми звуками и стал красочнее и объемней. Катя шумно выдохнула и потерла ладонями уши. Лота сложила крылышки и принялась быстро-быстро отряхиваться, и от неё во все стороны полетели шоколадно-перламутровые брызги, чтобы пару мгновений спустя превратиться... Нет, не в кабачок, а в белоснежную собаку с длинной шерстью, не спадающей и струящейся по полу, будто в свадебного платья. Лота со щенячьим визгом кинулась к Жанне, и та подняла ее на руки и прижала к себе, целуя с громким причмокиванием. «Лоточка, девочка моя умница, ты справилась. Трудно тебе было притворяться, что не знаешь меня, да? Но ничего, ты молочина, все хорошо». Катя встала на ноги, покачиваясь, и развела руками. «Ничего не понимаю. Это ваша собака, но как же?» «А вот так же». Хохотнула Жанна, целуя Лоту в нос и крикнула громко громкоязычно. «Лида, заходи, у нас все получилось!» И дверь от Ильи распахнулась, впустив взлохмаченную и встревоженную Лиду. «Господи, неужели?» Лида ринулась к Кате и обняла ее, а затем отодвинулась, изумленно ее рассматривая. «Смотри-ка, порозовела, похорошела, живая!» «Катюшенька, как же мы все переживали, как же мы беспокоились о тебе!» Катя, унимая колотящееся сердце и сбившееся дыхание, все-таки спросила, «Лида, я не понимаю, а как же твой ретрит?» Хрен трит!" засмеялась Лида. «Мы все придумали, вернее Жанна придумала, а я подключилась». «Это сговор, Катюшенция, самый, что ни на есть, сам сговор. Я ведь не знала, что ты у нас настоящая ведьма. Это ж умом поехать можно!» «Я тоже не знала». Катя почувствовала, как по лицу текут слезы, и вместе с ними выходит из нее жуть, тьма и морок, уступая место ясности и покою. «Спасибо вам», — прошептала Катя, опустилась на колени и уткнулась мокрым лицом в лохматую спину Лоты. «Спасибо тебе, собака!» Две недели спустя. «Ваша просекка, Жанет!» Галантно сказала Катя и подала Жанне искрящийся на солнце высокий бокал на тонкой ножке. Жанна сидела на белом пластиковом стуле у самой кромки моря и болтала перекошенными и стянутыми ожогами ступнями в теплой воде. У Кати сжала сердце от жалости, и Жанна это поняла. «Брось, это ерунда!» Жанна глотнула шампанского и зажмурилась от удовольствия. «Просто я молодая была и неопытная, не знала еще, как управлять силами стихии, и с огнем не справилась. Небольшая плата за дар, я считаю. Кстати, про здоровье. Я же верно понимаю, что доктор твой ошалел и не поверил». Катя хохотнула. «А то! Но куда он денется? Факты вещи прямые. Рак-то. Тю-тю». И Катя снова засмеялась заливисто и счастливо. Жанет, я только одну вещь все спросить забываю. Вы про какой-то магический суицид тогда сказали, а я так и не поняла. Жанна нахмурила лоб. Понимаешь, одно дело, когда магл решает покончить с собой. Но когда это делает ведьма, причем не просто так, а магически создавая смертоносную сущность, это совсем другая история. Такая ведьма раскачивает и без того ненадежную тонкую грань между нашим и Нижним миром а как раскачает по без всяких пропусков лярвы демоны и прочая нечисть. И тогда что? Что угодно. Катастрофы, убийства, войны. Я так тебя и обнаружила. За тобой такая тьма волочилась. О, -о, -о. пришлось вязаться. Лод, конечно, молочага. И Катя кивнула. Твоя риска тоже такому научится. Талантливые макдоги быстро все схватывают. Катя с любовью и нежностью посмотрела на своего неуклюжего мохнатого щенка Цвета Чебурашки, который возился с Лотой чуть поодаль в золотистом песке. Лота вдруг заметила, что за ее хозяйкой маячит нечто чужеродное и нехорошее, и залаяла на это нечто с устрашающим подрыкиванием. От тени Жанны отделился сизый дымчатый клочок величиной с теннисный мяч и, сузившись до ручейка, утек вниз сквозь горячий песок. Лота глянула на Ириску, наблюдавшую за ней подмигнула ей и поучительно гавкнула, и Ириска кивнула кудлатой головой Лотя в ответ.